Глава двенадцатая. Дверь захлопнулась. Предсказуемо. Могли бы придумать что-то оригинальнее, чем просто закрыть меня в кабинете с двумя разъяренными бугаями. Я, естественно, к такой ситуации оказался готов. «Ой, вы что, меня бить собираетесь?» Я театрально захлопал глазами. «А как же поговорить? Нет проблем, которые не решаются в диалоге, не?» «Хватайте его!» Рявкнул табачный магнат, ударяя со всего маху кулаком по столу. Бугаи рванули с места и пошли на сближение, беря меня в клещи. Маневр вполне понятный. Мне хотели отрезать путь к двери. Один из них вытащил из кармана наручники, второй достал кляп. Вот удивительно, откуда у них все это под рукой? Или для табачников наручники и кляп — естественные инструменты для переговоров? Меня-то они явно не ждали, я сам пришел. Табачный магнат тоже не стоял без дела, и, решив, что я струхну и попытаюсь выпрыгнуть через окно за его спиной, поднялся и вытащил револьвер, беря меня на прицел. Я быстро разгадал план. Меня хотят приковать к стулу наручниками, засунуть в рот кляп и приставить к виску пистолет. Потом, естественно, грохнуть, о чем меня заблаговременно известили. «Ладно, планы мучителей — это хорошо», но нужно вносить в них свои коррективы. Есть у меня для них одна любопытная заготовка. Думаю, оценят. — Господа, стойте! Минуточку внимания! — громко сказал я. Бугаи чуть замедлились, сбившись с толку. — Вот вы работаете на табачной фабрике, а вы знаете, что капля никотина убивает... Э...» я защелкал пальцами, делая вид, что пытаюсь вспомнить окончание этого предложения. — Лошадь! Выпалил один из бугаев, не догадываясь, что слово и было активацией одноразового свитка. «Мои вы хорошие!» — я расплылся в улыбке. «Да закройте же вы ему пасть!» — проскрежетал албос. Свиток я подготовил еще в прошлый раз и хотел использовать во время встречи с Загребаловым, но в тот раз обошлось, и свиток остался нетронутым. Теперь настало его время. Заклинание призрачности заработало. Я только что стоял у стола посреди кабинета, а в следующий миг — раз! — и исчез, как по мгновению волшебной палочки, и быстро сиганул в сторону. Естественно, господа нападавшие не успели вовремя затормозить и благополучно стукнулись лбами, как горные бараны. — Куда он пропал? — потирая лбы, они начали оглядываться. — Уроды! Вы его упустили! — завизжал табачный магнат. — Из-под земли мне его достаньте! — Я отошел в сторонку, спокойно вытряхнул пепел сгоревшего свитка из кармана. Никто этого не заметил. Пока материя находится в соприкосновении с моей энергией, она невидима и прозрачна. А вот если сделать чуточку иначе, я вытянул руку с пеплом на ладони и хорошенько дунул. Пепел полетел в разные стороны, сразу материализовываясь и становясь видимым. «Вот он! Бейте его!» — заорал табачник и богаи на перегонки бросились месить кулаками воздух с пеплом. «Ку-ку!» — я подал сигнал, и бедолаги теперь бросились на него. А я в этот момент схватил стул, на котором меня собирались пытать, и перегородил им дорогу. Двое перекачанных верзил споткнулись и, полетев вверх тормашками, грохнулись о стену, с которой начали падать картины и подвешенные подарочные сабли с ножами. «Дебилы, он уйдет!» Вышел из себя табачник. Я бы поразвлекался еще, но действие заклинания было ограничено по времени. Поэтому перехожу ко второй части плана. Бросив напоследок взгляд на табачного магната, который изо всех сил пытался понять, что происходит, я вышел из кабинета. Через несколько секунд заклинание перестанет действовать, и я начну проявляться. Так и произошло. Спускаясь по лестнице... Я сначала увидел свои появившиеся ноги, а затем и все остальное. Дальше я шел уже полностью материализовавшись. Чтобы исключить подозрения, пошел прямиком через линию конвейера, дабы меня увидело как можно больше глаз. Мне надо было убедиться, что фабричные видят, что я ухожу. Пока шел, одним глазом приметил, что фабрика укомплектована по последнему слову техники. Если на моем заводе активно использовались старые добрые станки с обычными двигателями, работающие на электричестве, то здесь вместо двигателей использовали кристаллы, накачанные магической энергией. Ничего, и мой завод обязательно до такого дорастет. Кристаллы куда эффективнее электричества. Проходя мимо курилки, я спросил у фабричных рабочих, которые сейчас час, спросил не случайно. По технике безопасности внутри цеха было запрещено носить наручные часы. На меня посмотрели как на идиота, направили к проходной, где были как раз установлены настенные часы. Отлично, пусть запоминают, что я ушел. Наверняка табачник отправит в погоню своих недалеких прихвостней. Надо, чтобы они пошли по ложному следу. Я сел на козлы своей кареты и поехал прочь. Но скрывшись за ближайшим поворотом, Резко поменял направление движения, поставил карету у тротуара в паре кварталов от табачки, а сам, не спеша, вернулся к фабрике. Дождался, пока толпа верзил выбежит через проходную и отправился на свои поиски. Когда проход оказался свободен, я обогнул табачку и вышел к окну кабинета здешнего босса. Он моего появления не ждал, думал, что я бегу отсюда прочь, сверкая пятками. Этот напыщенный индюк с замашками властелина мира последние недели торчал у меня как заноза в одном месте, а занозы следовало вовремя вытаскивать, чтобы не загноились. Я понимал, что если не решу вопрос с ним здесь и сейчас, то люди этого уровня заявятся в мое поместье и перевернут все вверх дном, причем придут, возможно, тогда, когда меня не будет дома и некому будет защитить мою сестренку и стариков. Да и Лене тоже не стоит попадать под раздачу. Паренек мне еще пригодится. Поэтому вторая часть плана заключалась в том, чтобы довести это грязное дело до конца. Конца этого урода. Начнем. Я достал из кармана заранее подготовленные перчатки, надел на руки и пролез через окно, благо открытое, в кабинет. Получилось бесшумно. Да и вряд ли бы магнат меня услышал потому что он, как резанный, орал в телефон, брызжа слюной. «Чтобы через час вы притащили его обратно!» Босс надрывался в динамик, объясняя, что меня надо поймать и расчленить. Лишнее доказательство тому, что мы не найдем общего языка. Да и, в принципе, с такими уродами переговоры вести не стоит. Я дождался, пока босс договорит, и, протянув руку, взял пистолет со столешницы. Магнат вздрогнул, резко обернулся и, увидев меня, выпучил глаза. «Бу!» — обронил я, активируя свиток, созданный накануне при помощи артефакта. Свиток включал заклинание окаменения, мощное, но проще некуда. Я взвел курок. «Ты не посмеешь!» — процедил табачник, когда я приставил дуло револьвера ему в лоб. Хотел сказать что-то еще, но заклинание уже подействовало. Окаменение началось с кончиков пальцев его ног и стремительно поползло вверх. Последними окаменели его глаза, в которых появился животный страх. «Бах!» — курок сорвался, ударил по патрону, и пуля из дула револьвера вылетела ему в лоб. Окаменелое тело взорвалось мириадами осколков, камень трухой осыпался на пол — на дорогой турецкий ковер. Тревожная кнопка, которую хотел нажать магнат, так и осталась нетронутой. Я отряхнул с себя каменную пыль и, выпрыгнув из окна, пошел прочь. Есть человек — есть проблема. Нет человека — проблемы нет. Свиток из пергамента работал исправно. Его силы явно должно было хватить не на один десяток раз. Кстати, еще одна польза — Мне удалось протестировать многоразовое заклинание. Результат превзошел все ожидания. Благополучно вернувшись к карете, я сел в нее и укатил от табачной фабрики прочь. Еще одно преимущество использования многоразового свитка было в том, что его магический след невозможно было отследить. В поместье я вернулся примерно через час. Отдал экипаж управляющему, чтобы тот отвел в стойло лошадь, И тут меня ожидали хорошие новости. Барин, на завод прибыла посылка из Новороссийска», — сходу сообщил мне старик. «Ты ее принял?» «Конечно, все проверил, пересчитал и поставил на приемке вашу родовую печать». «Инструмент пришел на загляденье». Я удовлетворенно кивнул, похвалил управляющего. Вовремя пришла посылка, самое время собрать, наконец, гримуар». Все необходимое для этого есть, испытание на эффективность заклятия на пергаменте прошло успешно. Теперь не буду откладывать дело в долгий ящик и займусь сборкой сегодня же. Но сначала надо пообедать, а то Наталья Петровна мне спуску не даст. Нянечка оказалась слегка на помине, выбежала из дверей поместья со словами «Константин Федорович, как хорошо, что вы пришли! Вам из университета звонят!» «Починили телефон?» — удивился я, помня, что связь не работала из-за разрыва провода. «Так где ты починил?» — гордо сообщила Наталья Петровна. «Какой я тебе дед!» — безлобно поправил управляющий. «Инструмент новый поступил, Константин Федорович, и я все сделал. Время, так сказать, не терял, а то не гоже без телефона. Все-таки толковый у меня управляющий». Я подошел к телефону, взял трубку. Вавилов слушает. — Константин Федорович, вас беспокоит деканат университета. Раздался из динамика женский голос лаборантки. Та еще мымра, вечно от меня воротила нос, поставив на мне крест, как на прогульщике. Ее звонок застал меня врасплох. — в чем суть беспокойства? — Извещаем, что ученым советом принято решение о переносе дипломных защит на завтра. После вам будет предоставлен допуск к финальному экзамену. — А как же предварительные защиты? — Я прекрасно помню, что перед дипломной защитой шла защита предварительная. — Они уже пройдены сегодня, и если вы хотя бы немного утруждались посещать учебное заведение, то прочитали бы соответствующий приказ, — явно с упоением объяснила лаборантка. — Но поскольку вам общие правила не писаны, то вы ничего и не узнали потому с вас снимается один балл согласно регламенту университета. Надеюсь, на защиту вы уж явиться не забудете. Начало в 9 утра. А стесняюсь спросить, за чьей подписью приказ. До свидания, Константин Федорович. И она сразу повесила трубку. Я сначала хотел перезвонить в деканат, но затем передумал. Не берусь судить, откуда ветер дует у такого решения и связано ли оно с чьим-то желанием мне нагадить, но решение крайне любопытное. Правда, если мне не изменяет память, в том же университетском уставе написано, что о любых переносах студентов нужно извещать надлежащим образом, так что за снятый бал еще повоюем. — Кушать! — объявила Наталья Петровна. — Боюсь, что не получится. Я прихвачу еду с собой и попрошу вас ее упаковать, — сказал я. — Почему же? — Мне срочно надо на предприятие. И, не дав Наталье Петровне повозмущаться, я переключился на управляющего, чтобы уточнить, куда тот положил инструмент. Пока он объяснял, нянечка собрала мне тормозок, положила, как всегда, больше, чем я мог съесть за раз. Ничего, полагаю, раньше глубокой ночи я оттуда попросту не уйду, так что цеху как раз поужинаю. «Вечно вы куда-то спешите!» — вздохнула она. Я поблагодарил нянечку, и, чтобы она так не переживала, коротко объяснил, что у меня перенесли экзамен, и теперь нужно срочно, обморочно завершать к завтрашнему утру свой дипломный проект. «Ну, с Богом, барин, раз такое дело важное!» — перекрестила она меня. Вскоре я уже заходил в корпус завода, где сходу ошарашил Леню, усердно записывающего заклинание на очередной пергамент. Он настолько старался, что даже язык высунул. — Леонид, у меня для тебя две новости, хорошая и плохая. С какой начать? — С плохой, — неуверенно сказал он. — Тебе придется торчать здесь до глубокой ночи, а может и до утра. Деканат перенес защиту диплома на завтрашнее утро. — Ого! Вот это новости! Хорошо, что я подготовил диплом. Поэтому теперь поможешь подготовиться и мне. В общем, Леня, в крайнем случае к завтрашнему утру будь добр закончить с пергаментами. Тебе много еще? Я рассчитывал на три дня как минимум. Теперь рассчитываю, что у тебя всего три часа, — твердо обозначил я. Видя, что Леня опешил, я перешел к хорошей новости. «Зато считай, что за сутки все сделаешь, а оплата та же. Чем тебе не мотивация, Лень?» Я хлопнул его по плечу, подбадривая. Мой друг хоть и поник после этих слов, но возражений не последовало. Напротив, поерзав на стуле, он выдал, что сделает все возможное. Я же проверил новые инструменты из посылки и тоже приступил к делу. Окончательная припиловка артефакта заняла уйму времени. Зато с помощью новых шарошек и другого инструмента мне удастся довести артефакт до идеала. Далее дело оставалось за сборкой всей конструкции. На лицевой стороне обложки отфрезеровал углубление для артефакта. Сделал это с минимальным припуском. Лучше припилить и посадить артефакт плотно, чем пролететь с размером и делать новую обложку. С припиловкой пришлось как следует повозиться пока я был занят этим, Леня доделал нанесение заклинания на пергамент. «Глаза боятся, руки делают?» — спросил у него я, когда Леня принес оставшиеся пергаменты, закончив работу за несколько часов. «Приловчился», — признался он. Я соединил листы пергамента в стопку, сначала их сшил между собой, а затем прикрепил к корешку твердого переплета. Кремуар был готов». Оставалось только его активировать. Я положил книгу на металлический постамент и удовлетворенно наблюдал, как энергия артефакта пронизывает страницы гримуара одну за другой. По постаменту растекалось мягкое свечение, сигнализирующее о том, что гримуар полностью заряжен. Открыв книгу, я увидел, как блекло светятся строки заклинаний. «Поздравляю, Леня! Сработано идеально!» — объявил я. — Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Мы с Леонидом задержались на заводе еще часа на полтора. Разобрали весь полученный инструмент. Я достал материалы по заказу на шестеренку от начальника таможенного склада и прочитал письмо. Таможня просила выполнить партию шестеренок с довольно большим запасом. Оплата значилась достойно. Срок выполнения — пять дней. — Вот и работенка подъехала, — пояснил я Лене. Заниматься шестеренкой сегодня я уже не стал. Да и самому становиться за станок не видел особого смысла. Ребята, несостоявшиеся воришки, обещали прийти на завод завтра после обеда. Возьму их в ученики, а учиться они будут как раз на этих шестеренках. Мне же следовало как следует выспаться перед завтрашней защитой диплома. Я взял подмышку гримор, и мы с Леней вернулись в поместье. По пути я прощупал у своего друга почву насчет открытия логистическо-транспортной компании. Тут такое дело, что я после поездки в Новороссийск решил открывать новое направление бизнеса. Начал я издалека и рассказал Лене о своей задумке и об обещании таможенного чиновника мне в новом деле поспособствовать. Леня широко зевал, засыпая на ходу, и мы договорились обсудить задумку завтра, после защиты диплома. Но, в общем и целом, он выразил желание принять участие в новых начинаниях. — За любой кипиш, кроме голодовки, — сказал он. Времени на сон оставалось всего несколько часов, поэтому следующим утром я с трудом продрал глаза и, чтобы хоть как-то проснуться, перевернул на себя чан с ледяной водой, «Барин, вы себе так бочки застудите!» — начала причитать Наталья Петровна. «Закалка-тренировка пришла на смену медицине?» — пояснил я. «Знаю я вашу смену. Дед вон тоже говорит, что не пьет, а спиртуется». Переубеждать Наталью Петровну было бесполезно, но Чан с ледяной водой снял сонливость и убрал песок из глаз. Окончательно избавиться от ощущения слипшихся глаз — Помогла встряска на колдоминах во время дороги в университет. Леня, который отказался закаливаться, после встряски тоже проснулся и теперь широко зевал. Мы приехали минута в минуту к началу защиты. Прием дипломных работ проходил на третьем этаже в одной из аудиторий факультета природных стихий. Студенты-дворяне нарядились в лучшие костюмы и держали в руках дипломные. В основном это были свитки с заклинаниями разной степени сложности и разного размера. У некоторых свитки были по несколько метров в длину, если их развернуть. Обычно такие использовались там, где были многоуровневые заклинания. Но проблема всех этих свитков оставалась прежней. Они были одноразовыми и при активации сгорали. При этом на изготовление одного свитка уходило немало денег, времени и сил, а погрешность при использовании зашкаливала. Свитков у каждого было несколько десятков, так что да, учеба в магическом университете слыла удовольствием дорогим. Как сделать использование заклинания многоразовым, никто не знал. Наука этого мира выдвигала за аксиому, что сделать это в принципе невозможно, так как энергия во время заклинания полностью выгорает. Так и было. Вот только в гримуаре Выгорающая энергия напитывала артефакт и обеспечивала закольцовку процесса обмена энергией. «Это что вообще такое, Вавилов?» посыпались презрительно комментарии и смешки, когда студенты-дворяне увидели мой гримуар. «Ты что, опозориться хочешь?» В их картине «Мира» книга заклинаний была заведомым провалом. «Почти каждый подходил ко мне», критично смотрел на гримуар, хмыкал, фыркал и качал головой. Смеется тот, кто смеется последним. Господа, сегодня у вас важный день. Сдачи диплома вы показываете, что годы обучения в университете не прошли даром и материал усвоен. В коридор третьего этажа вышел декан. Всем вам известно, что при помощи дипломной работы дается допуск к выпускному экзамену. Сейчас мы попросим вас представить свои дипломные работы на обозрение членам учебного совета. Если дипломная работа будет признана удовлетворяющей критерием, вы получите допуск к экзамену. Прошу, заходим в порядке очереди из списка на дверях. Народ оживился, список на двери был давно вывешен, поэтому очередность не стала ни для кого секретом. Вот только своей фамилии я там не увидел. «Ты с библиотекой, наверное, перепутал, Вавилов!» — послышались новые смешки. «Тебе туда свою книгу сдавать!» Я же перехватил декана, чтобы получить внятное объяснение. «Хм! Я же предупреждал, Константин, что для допуска к экзаменам нужна дипломная работа!» Завел тут старую шарманку, но секся, увидев в моих руках гримуар. Он критично изогнул бровь. «Вы по-прежнему в это верите?» «Не будьте глупцом, Константин. Вы провалитесь без возможности пересдачи. Если провалюсь, вылечу отсюда, как пробка. Спасибо, что беспокоитесь обо мне, но не надо. Зайдете последним», — явно раздраженно бросил декан. Процесс приема дипломных работ шел бойко. Студент заходил в кабинет и через несколько минут уже выходил оттуда, держа в руках номер на листке. Номера использовались для формирования пар защиты. Последним в кабинет зашел Леня и тоже вышел оттуда почти сразу, держа в руках листок со своим номером. — Константин, тебя зовут, — сказал он. — Логично, потому что кроме меня в коридоре третьего этажа не осталось ни души. Я, крепче сжимая гримуар, зашел в кабинет. Там за длинным столом сидел ученый совет во главе с ректором. «Показывайте свою работу», — раздраженно оборонил ректор. Метрикой допуска дипломной была оценка закона энергетического потенциала. Для этого ученым советом использовался тестер, уменьшенная копия постамента, стоявшего в цеху моего завода, и не естественно сформированная, а произведенная руками опытных заклинателей на основе энергетических кристаллов. По свечению кристаллов становилось понятно — «Достаточно ли мощи в дипломной работе у студента?» Я подошел к постаменту и положил на него гримуар. Ничего не произошло, а скептицизма на лицах членов совета прибавилось. «Что и требовалось доказать, Вавилов!» вздохнул декан с выражением лица прожженного критика. «Увы! Он не договорил, потому что постамент вдруг вспыхнул, объятый пламенем. Огонь произвел загоревшийся гримуар.